Глава тринадцатая Дюк размышлял о странности жизни. Надо было бы сейчас ворчать и жаловаться. У него на самом деле болел ушибленный при последнем падении зад. Ломило кости. В промокшем плаще было несколько зябка. Да еще он устал, как собака. Но при этом он чувствовал себя почти счастливым. Опасная ночная вылазка закончилась более чем удачно. То, что странные монстры уничтожены, это нормально. Важно, что никто из людей серьезно не пострадал. Алика чуть потянула лодыжку, когда тот огромный урод пытался отшвырнуть ее с дороги. Тран, конечно, выглядел устрашающе, но кроме синяка и ушиба колена, серьезных ран не было. Жакок где-то ободрал плечо хотя порез тоже был неглубоким. Мигель обжег руку, а охрана герцога отделалась мелкими ссадинами и порезами. Мутанты все же не были вооружены, так что потерями отряда стала только изодранная одежда. Жако повел всех вниз. Мейли уверяла, что дойдет сама, хотя при этом выглядела совсем сонной. Воительница привычно взяла на себя заботу о ней. Ординариц Ринара... Обещал, что если будет надо, то они соберут плащи и оттащат на них мага вниз, как на носилках. Сам Дюк вместе с Ренаром остались во дворе бывшей заставы. Теперь они стаскивали останки монстров в одну кучу, чтобы потом их поджечь. А еще надо было проверить казармы. Вдруг там в норе под домом остался кто-то еще. Этого допустить было нельзя. Работая... Дознаватель даже немного согрелся, а когда разведут огонь, станет совсем хорошо. Но лучше управиться здесь побыстрее. Внизу на стоянке ждет теплая постель и плотный, очень поздний ужин. Наверняка удастся уговорить герцога не вскакивать ни свет ни заря. Так что у дознавателя есть отличный шанс понежиться в тепле, поспать спокойно, ни о чем не думая. Не вспоминая Алику, так уверенно и смело вставшую на дороге того огромного мутанта, свой дикий страх потерять ее. Хотя в тот момент он боялся за них обеих. И за воительницу, и за Мел. Эта дерзкая девчонка с огромным талантом, заноза в заднице, строптивая и наглая, уже почти родная. Не дочь, конечно, Но он всего на пять лет старше ее. Но сестра, которую он не может потерять. Против его желания, сводя на нет все хорошее настроение, перед мысленным взглядом Дюка встала та сцена. Снова монстр, Алика и крохотная фигурка Мэл, пешащий к ним Жако. Дай ему боги здоровья. А еще только сейчас Дюк задумался над тем, что увидел в тот миг. На что не обратил внимания раньше. На еще одну высокую худую фигуру, спешащую вперед. Мимо мэйли к Алике. И тот крик. Ведь дознаватель думал, что это Роже тревожится за кузину. Но нет. Это кричал Мигель, лучник, забывший о маге и прошедший мимо. От неприятных размышлений его оторвал Ренар. «Ну?» — заявил герцог, пнув останки очередного монстра. «Ты слишком долго молчишь, Дюк. Я готов тебя слушать». Тон у Ринара был непривычно резкий, даже надменный. «Командир?» — удивился Дюк. «Меня зовут Роже», — сухо напомнил герцог. «И ты это знаешь». В эту ночь, как и за последние несколько лет, я заслужил, чтобы ты обращался ко мне просто. «Хорошо, Роже», — осторожно согласился дознаватель. «Ты обижен на меня?» «Прости». «Я не должен был брать на себя командование, когда ты рядом». «Чушь!» — прервал его Ренар. «Это дело стражи, тебе и карты в руки. Я о другом, Дюк. Я знаю, что ты вправе упрекать меня за то, что мы вообще во все это вмешались». И я прошу тебя, честно мне это сказать. Я не хочу, чтобы это стояло между нами. Дознаватель немного помолчал, а потом вдруг улыбнулся. Раже, примирительно начал он. Ничего тут стоять между нами не может. Ты сам сказал, это дело стражи. Мы должны были прийти сюда, просто потому, что по сути это наша работа. Пусть на этих землях народ ушлый. И врут они, как говорит Тран, как дышат, но... В конце концов, это по-прежнему земли Караса. Мы не могли не прийти сюда. Даже если бы нам и не надо было знать, связан паук с этой тайной или нет. Ты же видел, как вчера испугались пограничники? Так о чем говорить? Теперь молчал Ренар. Думал, волочав в кучу очередное тело мутанта. Ты прав. Нехотя согласился он. Похоже, я перенервничал из-за Мэйли. Если бы она не закончила это свое заклинание так вовремя, если бы этот монстр прорвался бы к ней... Мы все уже были бы мертвы, закончил за него Дюк. Знаю. Девчонка спасла нас. Не в первый раз. Она поразительная. Правда, я как-то еще испугался из-за Алики. Правда, я как-то еще испугался из-за Алики. Герцог кивнул. «Только не приси снова забрать ее из твоего отряда», — предупредил он. «Она бы мне этого не простила». «Не собираюсь даже», — усмехнулся дознаватель. «Но уж если ты так хочешь откровенного разговора, тогда скажи мне, Роже, пока мы тут одни, почему на самом деле ты отправил прочь боевых магов? Почему ты взялся за это дело один?» Ведь еще в столице мне передали слухи. Твои маги тоже почуяли здесь неладное. Они бы остались. Знаю, коротко бросил Ринар. Ольгерт пытался со мной говорить об этом. Старший из них. Но я отказал. Они боевые маги, Дюк. А паук, как ты и сам признаешь, это дело стражи. И в этом смысл. Герцог ненадолго замолчал, доставая труд. Пора было разжигать огонь. «Давай я», — предложил дознаватель и чуть усмехнулся. «Я все еще хочу услышать все до конца». «Держи». Роже тоже чуть улыбнулся. «А ты въедливый, но снова прав». «Просто понимаешь, пока мы мотались по лесам за этой нечистью, я все думал. Как вы вообще смогли выжить там? Маги справлялись легко. Но их же много. Вы...» «Просто пятеро человек. Ну да, опять же, есть Мэйли. Но ты и остальные – обычные люди. И вы выполняете эту работу, как выполнили ее здесь. По правде, Дюк, мы без Мэйли завалили половину этих уродов». «Почти без Мэйли», – поправил его иронично дознаватель. Костер разгорался, ему было теплее, хорошее настроение возвращалось. «Так ты остался тут один, потому что хотел на самом деле понять, как исполняют свой долг твои люди, твоя стража, которую я создал, Дюк», напомнил Ренар. «Идея казалась мне хорошей, но я не задумывался, какой риск для тех, кого я так легко отправляю в рейды». «Идея неплоха?» – кивнул страж. «А рейды...» «Слушай, на войне было трудно всем, и рисков больше...» Тут мы больше стираем пятки до мозолей и думаем мозгами. Такие ночи, как эта, выпадают редко. Не стоило тебе рисковать в одиночку. В конце концов, мог снова вызвать мой отряд. Но будем считать, что так и случилось», — напомнил герцог. «А на будущее надо усилить стражу. Надо будет отправить вам больше магов». мэйли не терпит конкуренции». Иронично заметил Дюк. Эти твари плохо горят. А еще воняют. Он подвинул ближе к огню тело одного из мутантов. Этот был чуть меньше остальных. Какой-то совсем убогий. У него осталось полностью человеческим тело. Половина руки, бедро. На этих частях еще виднелись остатки одежды. Такой же серой и рваной, как тот кусок, что нашел где-то тут Мигель. До того, как началось сражение. И на лохмотьях тоже были бурые пятна крови. Застарелый. Дюк достал кинжал и разрезал ткань. Что там? Роже подобрался ближе. Похоже, вчера они ваяли этого парня, решил дознаватель. Ты хочешь сказать, вчера ночью эти твари приделали одному из своих, вот конкретно этому, еще какой-то кусок непонятно чего вместо руки? Герцог тоже рассматривал тело в свете костра. «Жуткая магия!» «Это да!» – задумчиво кивнул Дюк. «Вон, еще виден. Как это назвать? Шов? Соединение?» «По краю, видишь?» Кожа на самом стыке с куском дерева была воспалена. «Отвратительно!» Ренар поморщился. «Но, похоже, ты прав. А еще снова была права... А еще снова была права Мэлли...» Это на самом деле все те же монахи. Смотри, как износилось тело. Или то, что от него осталось. Верно. Дюк запахнул обратно лохмотья, с трудом придвинул туловище мутанта ближе к огню. Девчонка говорила, что это их вариант бессмертия. Они заменяли части тела деревом или камнем. Сживляли себя с этим. Только тебя ничего не настораживает, Роже? «Вообще-то, еще как!» Герцог уже поднимался на ноги. «Ты сам сказал, да и Мейли подтвердила, среди них не было сильного мага, только защитные чары. Да и то так себе. Но тогда кто совершал эти странные и отвратительные обряды? Проверим их нору». Дюк успел за это время придать огню и еще одно тело. «Нам бы с собой огоньку захватить, — решил он. Внутри заброшенной казармы было уныло и пустынно, и никаких следов. Ни людей, ни монстров. А главное, не было магии. Зато нора на самом деле существовала. Огромная вырубленная в камне горы рукотворная пещера, заваленная остатками воняющих тряпок, какими-то тонкими ветками, другим хламом. Тут, похоже, эти мутанты жили. «Они похожи на огромных коров», — с брезгливостью заметил Ренар. «Тут везде только какие-то корешки и сено. Они на самом деле это ели?» «Честно, Роже?» — Дюк чуть усмехнулся. «Мне было бы наплевать, даже если они переваривали камни. Важно то, что вон там». Он указал в самую дальнюю часть пещеры, где в стене была выдолблено ниша. Она напоминала большую чашу или корыто и была заполнена чем-то. Рассыпчатым и чуть сверкающим в свете самодельного факела. «Кристальная пыль», — понял Дюк. «Вот чем совершалась их магия». «Но...» — роже нахмурился: «Тебе не кажется, что просто обсыпать или даже искупаться в этой пыли будет недостаточно для того, чтобы вживить в человека кусок деревяшки или камень?» «А огонь в ночи?» «Это явно был ритуал», — согласился дознаватель. «Но тогда где маг?» «Где-то не здесь», — напомнил об очевидном Ренар. «Твой детект?» «Молчит», — признался Дюк. «И это плохо». «Значит, такая нора может быть не одна. Кто-то приходил к нашим новым друзьям в гости». Дознаватель снова вспомнил хорошо протоптанные тропки в лесу и здесь на склоне горы. Но нет, здесь что-то иное. «Мэйли все же права не во всем», — заметил он. «Тот призрак в монастыре. Он не может пройти защитный барьер. Но он может выбираться сюда. Каким-то образом. Хотя это совсем нелогично. Вполне себе». — возразил ему герцог. — Его можно призвать. Тогда понятно, зачем нужен магический огонь, опасный и для самих этих тварей. И даже зачем нужна эта пыль? — Проводник для проклятого мага, запертого в своем теле, — понял Дюк. Все это по-прежнему отвратительно. — Давай уже закончим тут роже. Я мечтаю о теплой кровати и вкусной еде. И, кстати, у меня все еще болит ушибленный зад. Они оставили костер догорать, уже зная, больше эта ночь не принесет неприятных встреч. Теперь дознаватели с герцогом спускались вниз к стоянке. «Для того, кто ушиб задницу, ты перемещаешься очень уверенно и живо», насмешливо сообщил Ренар своему спутнику. «Не поспеваешь? В тон отозвался дюк и тут же сообразил, с кем говорит. «Извини, командир!» «Прекрати!» — устало попросил Роже. «Я думал, мы договорились. Я ведь доверяю тебе больше, чем многим своим людям, Дюк. Больше, чем своим министрам, или еще хуже, родственничкам. Ты как-то проще и честнее. Я тут признавался одной умной девчонке, что вообще хотел бы называть тебя другом». «Называй?» — подумав, согласился дознаватель. А, кстати, та девчонка знала, что я так отвечу. Естественно. Весело улыбнулся Ренар. Вообще, я тоже думал, что тебе это не будет в тягость. В конце концов, Калики ты же спокойно обращаешься, без всяких титулов. Да, признал Дюк и чуть иронично дополнил. Но мне все же как-то проще, что титула у нее нет. Хотя, если и был бы, не думаю, что ее это изменило бы. Только есть ощущение, что я к ее дворянскому происхождению отношусь проще, чем другие. Хуже того. Проще, чем она сама. Вот, — закивал герцог, — и я об этом. Сестра упряма. И я никак не могу до нее довести одну простую мысль, что навязывать ей этот проклятый титул я не собираюсь. В конце концов, знаешь, сколько этих самых титулов было упразднено во время войны? Думаю, понятно, по какой причине. Рад, что у Алики она иная. Все так же привычно иронично отозвался дознаватель. Ему сейчас было легко с Ринаром. Будто они на самом деле хорошие друзья. Как это было когда-то. Дюк только приятно поражался, что спустя столько лет эта легкость и доверительность в их общении так легко возобновилась. «Это точно», – закивал герцог. Но я о другом. Она моя сестра. Все равно, есть у нее этот титул или нет. Моя любимая кузина. Даже если когда-то она прекратит доказывать всему миру, что она не хочет быть графиней, успокоится и выйдет замуж за простого крестьянина. Я только буду рад, что Алика счастлива. А титул... Он хитро улыбнулся. У меня есть план. Поделился Роже. Через года три договориться с ней, что титул достанется ее первенцу. Думаю, она будет хорошей матерью и не сможет отказать сыну в таком будущем. А если первой родится дочь, весело полюбопытствовал Дюк. «Да без разницы», – махнул рукой Ренар, – «будет у девочки знатное наследство». «Неплохо», – поддержал идею дознаватель. Только с крестьянином ты, я думаю, переборщил. Не совсем. Чуть серьезнее заметил Герцик. Мне на самом деле не важно, кем будет ее избранник по статусу и рождению. Но мне однозначно важно знать, что он сделает мою сестру счастливой и даст ей то, что Алика хочет. Вот это мудро. Самое интересное в этот момент... Дюк даже не подумал, что, возможно, сейчас обсуждает и свое будущее в роли все того же избранника воительницы. Знаешь, она мне сказала недавно, что у всех приходит тот момент, когда пора возвращаться домой. Она тоже в будущем хочет свой дом. Отлично! обрадовался Ражи. Значит, переговоры с ней пройдут проще, чем я ожидал? Спасибо! И... Вообще, Дюк! Ее слова и к тебе тоже относятся, ведь и для тебя придет такой день, когда ты наберешь в свою кубышку столько монет, сколько нужно тебе для какой-то там твоей цели, когда передашь отряд Трану и тоже будешь нуждаться в доме. Только мне какой-нибудь там титул не предлагай, привычно иронично отозвался дознаватель. Боюсь, со мной такие переговоры просто точно не пройдут. И чуть помолчав, он вдруг решил спросить серьезно. "Раже, а почему ты назвал именно Трана?» К удивлению Дюка, Ренар даже нахмурился. «Ну, давай сначала о хорошем», – предложил он. «Тран очень даже не глупый малый. Да и воин отличный. Но главное, лично я доверил бы ему не только свою жизнь, но также твою, Алике и Мейли. Ему я бы доверил приглядывать за Мэл. Он чуть помолчал, а потом нехотя продолжил. «Дюк, это твой отряд. Твои люди. И в целом не мне указывать, как должно быть. Просто я заметил, что Мэйли не слишком счастлива. Сейчас. Хотя раньше было иначе. Она на самом деле очень талантлива, Дюк. И это все не кстати. Не хочу, чтобы из-за кого-то девчонка сомневалась в себе». «Ты слишком наблюдателен», – сдержанно прокомментировал этот дознаватель. «Но я это тоже вижу. И Алика видит. Никто из нас не предаст ее». И тут Дюк внезапно остановился посреди тропы, хотя за деревнями уже был виден тракт. «Роже?» – подозрительно прищурившись, спросил он герцога. «А когда ты так внимательно успел изучить настроение Мэл? «Вчера вечером?» С наигранно веселым вызовом отозвался Ренар. Как раз когда-то нашел время мило побеседовать с моей кузиной. Ответ был достойным. Этого Дюк не мог не признать. Но оправдываться даже перед герцогом он не собирался. Скрывать что-либо уже не имело смысла. Вообще, произнес он, пока Алика мне взаимностью не ответила. А вот это жаль. Тут же с искренней досадой заметил Ренар. «Вообще ты лучше то лучше какого-то там крестьянина. Хотя не думаю, что тебе было бы так важно мое благословение». «До этого еще далеко», — усмехнулся Дюк и продолжил путь. «Удачи!» — легко парировал Роже. «Теперь вот четко чувствую, что мы можем стать друзьями. Я несу ответственность за Алику, ты за Мэйли, И оба можем об этом поговорить честно» тогда так же честно я бы предостерег добиваться взаимности от этой девчонки», предупредил дознаватель. «Конечно», охотно подтвердил герцог. «Вообще, я даже не думал приближаться с ней к такой теме. Ты знаешь, я люблю женщин. Разных. Но...» Каждая из них всегда понимает правила игры. «Мы ли?» «Не та, кому такие правила стоит объяснять. К тому же вообще стоит подходить к ней с другими». Мое отношение к ней совсем другое. Она ведь маг. Не очень понял смысл твоих игр и этого обстоятельства. Суховато отреагировал дознаватель. Ты пару часов назад восхищался ее талантом. И готов восхищаться дальше. Снова Ренар забыл о своем привычном, наигранно беспечном тоне и был серьезен. Ты неправильно меня понял. Я не боюсь, что она в случае размолвки опробует на мне какое-то заклинание, из-за чего я останусь без мужской силы до скончания дней. Не в этом дело. Все совсем иначе. Ты же видишь, какая она? Ей девятнадцать уже. За плечами война. Да, уверен, и до этого девочке вряд ли приходилось легко. Но Мэйли остается удивительно светлой и открытой. Чистый, как ребенок. Дюк кивнул. Он слушал герцога сейчас очень внимательно. Мэл на самом деле была такой. Дознаватель никогда не считал это каким-то изъяном. Но все же выходки мага, этот ее вызов, казались немного странными. Будто она все еще не повзрослела. А ведь давно уже должна была это сделать. Знаешь, Дюк, продолжал между тем роже. Я уже встречал такую женщину. Ей сейчас сорок лет. Она прошла с мужем несколько войн, помогала восстанавливать страну, пережила его смерть и даже потерю любимого младшего сына. Но и сейчас она все такая же, чистая и в чем-то удивительно светлая, даже наивная, а при этом потрясающе мудрая и сильная. Ее дар огромен, она возглавляет школу магов. «Это твоя мать», — догадался Дюк. «Все верно», — закивал Ринар. Она всегда оставалась такой. И как-то отец мне сказал, что вот эта ее наивность, ее детский вызов, это обратная сторона как раз ее таланта. Чем магический дар сильнее, тем позже они взрослеют. Мэйли такая же. Так что с ней милые беседы, какие я, не скрывая, люблю вести с женским полом, невозможны. Я просто иногда, ради разнообразия, Хочу пообщаться с этой девочкой, и я бы хотел сберечь ее, оградить ее от разочарований. — Ну, думаю, моего благословения на это ты тоже спрашивать не собирался. — Естественно, — весело улыбнулся герцог, — и все же рад, что мы оба не соберемся устраивать дуэль из-за наших милых дам. Это лучшая новость за сегодняшний вечер поддержал его дознаватель. Второй такой же станет известие, что Тран припас для нас хоть что-то на ужин. Впереди уже были видны огни большого сруба. Кроме ужина, Дюк предвкушал крепкий сон в нормальной постели. В доме, натопленном, теплом и даже в чем-то уютном их ждали. Шагнув из сеней в первое помещение, Дюк улыбнулся. За столом, рядом с разожженной печью, сидел Тран, привычно заняты своей очередной устрашающей видоподелкой. Чуть ближе к двери, за тем же столом, восседал Жако. Ординарец Ринара играл в карты сам с собой. «О!» – увидев герцога и дознавателя, обрадовался воин. «Как там все?» «Теперь спокойно», – коротко прокомментировал Дюк. «Ужинать садитесь, ваша светлость, Дюк». Жако собрал карты, засуетился. «Пока еще не остыло». «Тран?» Дознаватель с удовольствием устроился за столом напротив герцога. «Ты же всегда дежуришь последним». «Я вообще уступил утреннюю вахту Жако». Воин кивнул ординарцу герцога, который в тот момент уже разливал по мискам похлебку. «А он тоже пока спать не хочет». «Это ты зря», – заметил своему подчиненному Ринар. «Я, конечно, если что, и сам в состоянии с утра о себе позаботиться». Но ты же никогда не засиживаешься допоздна. Перенервничал немного, признался Жако. Потом лягу, пока дежурит жиль. Можно было бы вообще вахту не выставлять, решил герцог. Холодно, а пока кто в дверь ломиться станет, и так услышим. Да и кому это понадобится? Пойду верну парня. Тут же отозвался его ординарец. Остальные как? Спросил утра надюк. «Мэйли доковыряла сама до тракта», — чуть усмехнулся воин. «Опрямая она!» «Но потом сдалась. Тут недалеко, и я ее донес». «С твоим коленом?» — удивился Ренар. «Да она весит, как пушинка», — пожал Тран плечами. «Да и не болит уже колено. Вот по лесу я бы ее тащить побоялся, а по дороге запросто». «С лесом Тран не дружит». Пояснил немного иронично дознаватель герцогу, как истинный сын лесника. «Я слишком велик для леса!» Ничуть не смутившись, весело подтвердил воин. «Да и в танцоры бы меня не взяли!» Ренар рассмеялся. «Так Мейли спит?» – дальше расспрашивал дюк. «Да». Воин тут же стал серьезным. Пока устроил ее на койке. А как ужин сготовил, разбудил, заставил поесть. Все как надо, командир. Только она, наверное, и не вспомнит этого. Сонная совсем была. Мигель после еды тоже спать пошел. Он меня потом сменит. Жако вернулся со двора, привел Вахтинова и жестом отправил его в соседнее помещение спать. «Мы там дамам угол отгородили», – доложил ординарец. «Я госпоже Фимуан ногу перетянул. Да и ему колено посмотрел. Вроде бы несерьезно все». — Алика теперь тоже спит, — дополнил Тран. — А то все сидела, вас двоих ждала. — У окна там. — А как вы показались, сказала, — все, оба живы, можно и спать. Дюк и Ренар переглянулись. Герцог хитро подмигнул другу. Дюк сохранил невозмутимое выражение на лице, при этом надеясь, что не покраснел. — Так может, по традиции? — предложил дознаватель. — Я потом сам Мигеля подниму. «Нет, командир», — отмахнулся воин, — «вы с его светлостью там еще и мусор убирали за всех, и небось еще в казармы лазили, да?» «Угадал», — весело подтвердил герцог и напомнил дюку. «Говорил я тебе, он умный парень». «Хитрый он парень», — иронично возразил дознаватель. «Я?» Утрано это прозвучало так, будто воин польщен. «Ты», — кивнул его командир, — «в отряде почти полтора года». А то, что умный скрывал весьма удачно. Ну! страшно играно скромно пожал плечами. Это было достаточно умно. С меня спрос меньше был. А теперь уже не скроешь. Попался. Так что доедайте и спать. Я подежурю еще. У меня есть чем тут заняться. А я пока приберу, да может и на утро что сготовлю, поддержал его жако. Мы вдвоем справимся. «Нас выгоняют», — констатировал герцог. «Идем, дюк. Нам завтра весь день в седле трястись. Надоело мне здесь. И вообще в столице дел куча. А еще балы и барышни. Надо заканчивать эти игры. Поедем завтра сразу до Дейна. Потом в замок. Пора ловить паука». «У меня в столице дела скромнее твоих будут», — все так же беззаботно и иронично ответил дознаватель но я вдруг ощутил тоску по любимому корпусу стражи и своей коморке только лошади не люблю я верховую езду и кстати у меня еще болит зад так иди положи его на матрас погнал его тран чего тут болтать без смысла хм. он просто надеется подвести к тому герцог уже поднялся из за стола чтобы я дал ему погреть зад в кровати как можно дольше эх «Выйдем ближе к полудню». «Тебя, барды, не просто так называют мудрым правителем!» — обрадовался Дюк. «Просто мой зад тоже любит тепло и комфорт», — признался ему Ренар. «Бывайте». «Но, Тран, не подведи меня! Не делай глупостей, не садись играть с жаков карты. Он у демона половину ада выиграть может!» Ординарец обиженно посмотрел на герцога и скорбно вздохнул. Дюк проснулся резко. С каким-то чувством тревоги. И интуитивно понял, что рядом с его койкой кто-то стоит. «Это я!» – тихо произнесла Алика. Дознаватель тут же раскрыл глаза. Через небольшое окно в комнату проникал свет. Неяркий, какой-то рассеянный. Какой бывает на рассвете. Но, по крайней мере, уже не ночь. Можно считать, удачно выспался. Как раз, видимо, до следующих неприятностей. «Что стряслось?» – спросил он воительницу. Не знаю, ответила Алика. Вроде бы спокойно, но съели заметной досадой. Тран и Жако не спали всю ночь и по-прежнему подозрительно бодры. Всю ночь? Дюк нахмурился и сел. Это странно. А еще я вчера видела колено Трана, когда его Жако перевязывал. Продолжила девушка. Выглядело хуже, чем его щека. А сейчас он даже не хромает уже и бинты снял. Скажи еще, что с лица совсем красавчик, насмешливо предположил дознаватель. Как раз нет, возразила Алика, даже не улыбнувшись. Еще хуже выглядит. Щека черная, да еще и теперь над вторым глазом ссадина опухла. Плечо Жако! Ее командира ситуация тревожила все больше. Он даже как-то удивился, когда я про него спросила, послушно продолжала докладывать воительница. Все уродливые монахи использовали для своих экспериментов кристальную пыль, пояснил суходюк, она могла на них остаться, особенно на деревянных частях. Если наши ребята поранились именно так. Я тоже об этом подумала, призналась Алика. Что говорит, Мэл? продолжал расспрашивать дознаватель. Девушка угрюмо потупилась. Я не знаю, где она, призналась она нехотя. Транс сказал, что она вышла подышать, но во дворе ее тоже нет. «Мигель где?» – Дюк начал злиться. «Там». Тон Алики стал слишком подозрительно нейтрален. «Кормит Роже завтраком». «Что не так?» Дознаватель решил не делать вид, что не заметил ее реакции. «Ничего такого, чтобы я не решила сама». Вопрос ей не понравился. «Алика». Дюк старался говорить мягко. Я уверен, что он не посмел бы распускать в твою сторону руки. Но даже если бы это и случилось бы, знаю, ты точно справилась бы сама. Так что все же происходит?» «Не знаю». Это был третий подобный ответ за утро. А еще девушка чуть поморщилась. «Мне не нравится, что из-за него мыл плохо. Она не жаловалась, но я вижу. А еще...» Она на миг запнулась, но потом продолжила. Он все время ходит за мной. Это прозвучало даже как-то жалобно. То плед принесет, так, будто я одна за всех несу вахту. То предложит завтрак. Будто слуга, что ли. И он задает странные вопросы. «Посмотри-ка пока в окошко», — предложил ей Дюк. «Штаны надену. Второй раз ты меня уже куда-то гонишь». Наконец-то девушка улыбнулась его словам. Весело и немного хитро. И тут же отошла дальше, послушно отвернулась. «И чего он там у тебя выспрашивает?» Одеваясь, вернулся дознаватель к прежней теме. «Что со мной произошло?» Алика на самом деле что-то пыталась разглядеть через окно. «Не понимаю, это о чем?» Ее ответ сбивал с толку. «Или...» «Прости, это о чем-то серьезном?» «Я в порядке, честно!» Прежде всего успокоила его девушка. А вопрос его я тоже не сразу поняла. Он считает, что Роже за что-то наказал меня, решив титула. «Еще Мигель как-то так...» Она снова запнулась, подбирая слова. «Мне с ним неуютно», — снова попыталась объяснить воительница. «Когда рядом больше никого не оказывается, он снова называет меня госпожой. И так, знаешь, намекает, что ли, что мне здесь не место, стражи». Меня почему-то это унижает. Дюк мог бы сказать ей, что, похоже, лучник это проделывает не только с ней. Мэйли, скорее всего, приходится еще хуже. И от одной этой мысли Дюку захотелось свернуть Мигелю шею. «Если он для тебя ничего не значит, можешь послать его к лесным духам или горным демонам», — предложил он. «Могу». Похоже, его слова девушке понравились. «Только он важен для Мэйли». Знаю. Он подошел ближе, положил Алике руки на плечи, только не понимаю пока, как ее защитить. Но я обещаю, что смогу. Я тоже ее не брошу. Девушка повернулась к нему и сказала это серьезно, даже торжественно, как клятву: Пойду ее искать, решил он, а ты присмотри за Траном и Жака, держись их. А Мигель? С горными демонами мне вариант нравился. Она снова чуть улыбнулась и кивнула. «Кажется, она там». Алика указала в окно. «Выше по склону. Сидит одна». «Составлю компанию». Дознаватель заметил маленькую фигурку там, куда указала воительница. «Уговори, пока рожа не седлать коней. И сохрани мой завтрак». Он заслужил еще одну ее улыбку и отправился прочь. А буквально в дверях кухни Дюк столкнулся с лучником. Мигель только отошел в сторону, отвернулся. На взгляд у него был какой-то недобрый. Дюк вспомнил, что по дороге в земли Мейсара, ночью в карете, он уже ловил на себе подобные взгляды стража. Похоже, по возвращению в столицу придется кое-что менять. Только где теперь искать приличного разведчика? Помахав приветливо остальным, Дюк накинул плащ, поспешил во двор, прежде чем кто-то остановит его еще каким-то разговором. На улице было холодно. Даже ночью, пока они с Роже возвращались с той проклятой заставы, еще не так морозило. И чего мы или не сиделось в тепле в такой холод? Вскоре он это понял. Точнее, услышал. Мак плакала. Она сидела на стволе поваленного дерева, сгорбившись, наклонив голову, обхватив себя руками. Хрупкая и слишком маленькая. Несчастная. Дюк специально старался идти как можно громче, чтобы девчонка услышала его приближение, успела немного взять себя в руки. Когда он приблизился и уселся рядом, она успела вытереть слезы. Дознаватель не знал, как начать разговор, как это сделать правильно, не испугать, но при этом, чтобы Мак не подумала, что он ее жалеет. Я тебя искал, произнес он и тут же подумал, это слишком банально. Хотел узнать, как ты после вчерашнего. «Да ладно тебе, командир!» Она старалась, чтобы голос не звучал жалобно. «Я знаю, что все испортила. Теперь вы будете меня ненавидеть!» «За что?» Удивился Дюк искренне. «Что нам всем в очередной раз жизнь спасла? С ума сошла?» «Спасла!» Угрюмо кивнула девушка. «Только теперь вы все будете думать, что я способна так убивать. Значит, и вам надо от меня дальше держаться!» Дознаватель тяжело вздохнул. «А может, на самом деле оставить Мигеля здесь, в этом глухом углу, и желательно сначала избить его до полусмерти?» «Мейли». Он посмотрел на девчонку очень серьезно. «Я очень хорошо знал Луиса». Такое начало разговора мага удивило. Она даже чуть расправила плечики, подалась ближе к командиру. «Так вот». Привычно ироничным тоне, который сейчас давался несколько с трудом, продолжил Дюк. Он был треплом. Небось, тебе все мои грязные секреты выдал, да? И кто тут с ума сошел? Мел невольно улыбнулась. Он тебя уважал. Но трепался, да, много. Я знаю, что ты ему жизнь спас. Да и не только ему. Луис всегда говорил, у тебя принцип. Никто из твоих людей не должен умереть. Ты многих вытянул. Я так и знал, что ты это вспомнишь, признался страж. А себе такое говорить как-то некрасиво, будто хвастаю. Так я это к тому, мыл, что теперь и ты такая. Я могу доверить тебе отряд. Знаю, ты нас вытащишь откуда угодно. Но... Она растерялась. Ты же видел, что я сделала. Я не настолько хорошо знаю эту магию, чтобы понять, что это было. — напомнил Дюк. — Но мне понравилось. — Я не хотела плохого. И снова в ее голос вернулись эти странные жалобные ноты. — Я просто... Она вскочила. Мел явно нервничала. Сама девушка явно гордилась тем, что ей удалась какая-то сложная магия. Дознаватель уже видел раньше мага в таких ситуациях. Только сейчас гордости мешало это странное чувство навязанной ей вины. «Помнишь ту тварь в болоте?» – спросила Мэйли. «Она переехала в мои ночные кошмары», – с сарказмом известил Дюк. «Вот тогда…» – девушка не отреагировала на его тон. «Мы все промокли, и я тогда решила попробовать вытянуть из нашей одежды воду». «Удачно получилось», – одобрительно кивнул дознаватель. «Ты сказала, что это эксперимент, но вела себя очень уверенно». «Думал, это одно из твоих привычных заклинаний?» «Нет», — она помотала головой. «Это вообще не официальная магия, понимаешь? Я... я попробовала кое-что из дикой магии. Ну... взять прямо из природы. Вода же — это стихия, и я ее как бы позвала». «Не вижу проблемы». Дюк на самом деле не понимал, в чем дело. «Так вот...» Мел покаянно склонила голову, Снова сгорбилась. «Вчера я то же самое сделала. Там, с этими монахами. Но я тебе клянусь, Дюк, я просто рассчитывала, что в тех частях, что у них были из дерева, есть сок, понимаешь? Жидкость, вода, не кровь! Дюк, я никогда бы так не поступила с человеком! Я не стала бы вытягивать из тел кровь! Никогда!» Дознаватель тяжело вздохнул. Если каким-то образом Мигель внушил ей сомнения, заставил чувствовать свою вину, да еще так... Нет, избить мало. В принципе, можно тихо похоронить лучника во дворе стоянки. А лучше было бы убить его еще вчера. Там, на заставе. «Мэйли...» Дюк постарался улыбнуться как можно теплее и ласковее. «Ты же знаешь, что я о себе рассказывать не люблю». Но тебе кое-что по секрету скажу. Знаешь, так получилось, что когда-то я потерял сестру. И честно, после этого не слишком-то верю в родственные чувства. Но Мел, ты вот теперь мне... Ну короче, вместо родственницы, похожа. И знаешь что? Это не из-за твоих наглых глазищ или твоих выходок, от которых мне лишь головная боль достается. Просто ты... Просто я знаю, что в тебе нет подлости, нет жестокости. Да, мы тайные стражи. Мы иногда убиваем. Людей редко, по необходимости, больше тварей, нечисть, иногда изменников трона. Но даже когда дело касается их, ты не будешь получать удовольствие от чужой боли. Ты мелкая зараза и воображала, но милая и честная. «А еще очень талантливая. За что тебе надо в ножки кланяться?» Макс слушала его с каким-то очень странным выражением на лице. «С детской доверчивостью и надеждой, что ли?» «Ага», — смущенно сказала она, когда Дюк закончил такую непривычно длинную для него речь. «Это про наглые глазища и заразу я запомнила!» И улыбнулась. Почему-то снова сквозь слезы. Теперь это чего реветь собралась? Устало поинтересовался дознаватель. Да ну тебя, Дюк! Она вытирала глаза кулачком. Не спасибо же говорить. Ты тоже мне не чужой. Вот и славно. Он перешел на намеренно деловой и суховатый тон. А теперь соберись. У нас снова неприятности. Мэйли тут же, как маленькая пружинка, распрямилась вся, привычно гордо подняла подбородок. «Не всех мы там уложили, да?» – предположила она. «Всех», – успокоил дознаватель. «Масштабы проблемы меньше. Тран и Жако. Похоже, вчера ночью им в раны попала кристальная пыль. Что будем делать?» «Смотреть надо», – тут же, нахмурившись, заявила Мак. «Пойдем. Какие-то изменения в них есть?» Дюк поднялся, развернулся в обратный путь. Девушка ловко перепрыгнула через бревно, пошла рядом с ним раны куда эта дрянь попала как я думаю уже почти полностью затянулись послушно стал перечислять дюк а еще оба колобродили всю ночь но оба живчики лучше тех кто мирно проспал почти шесть часов вообще даже шрамов нет уточнила мэйли не смотрел не смотрел признался дознаватель это я тебе все со слов алики передал и он глянул на лицо девушки как она отреагирует на имя воительницы. «Хорошо, что она все замечает», – обрадовалась Мак. «С ней в отряде легче». «Серьезно?» – не выдержав, переспросил ее командир. «Ты точно никаких претензий к Алике не имеешь? Не обижаешься на нее? Или что-то еще?» «Нет», – уверенно заявила Мел и усмехнулась немного грустно. «Она-то тут причем? Не думаю, что Алика вообще как-то его видит. Понимаешь? Просто не смотрит на него. На тебя? Да. Всегда. А он? Только на него она злится. Честно выдал Дюк. И больше всего из-за тебя, Мел. И я злюсь. Думаю, и Тран тоже. Он, как выяснилось, далеко не такой простачок. Мы все не хотим, чтобы тебе было больно. Да что говорить, даже Ренар злится. Девушка помолчала, глядя только себе под ноги. А потом все же повернулась к командиру с привычным вызовом, посмотрела ему в глаза. Мне больно, сказала она, но я выживу. Когда не стало Луиса, я выжила. Когда... Когда ушла Жанет, я тоже смогла пережить. Я справлюсь, командир. Но не одна, Мэл». Мягко напомнил он. Мы с тобой. Ага. Она кивнула, уже как-то более бодро, пусть и явно наиграна. А знаешь, Герцог разрешил называть его по имени. Он так вообще неплохой все же человек. Правда, чем-то они с Аликой похожи. И он тебя очень ценит. Знаю. После такого потока откровений, Дюк с удовольствием возвращался к своей обычной краткой манере говорить. Сказал уже. Кстати, у Алики ты тоже единственная подруга. Учти. И давай уже сделаем что-то с нашими ребятами. Через час Мэл стояла посреди кухни с самым растерянным видом. — Не знаю я, Дюк, — призналась девушка. — Не понимаю. Следов магии почти нет. Пыль не оставляет в своем натуральном виде. И она попала им в кровь. Вреда не вижу, но я боюсь. Мэйли. Ренар, сидящий за столом рядом с дознавателем, держал свой обычный легкий тон. Видимо, старался поддержать девчонку. «Ты не знаток дикой магии. Ты просто не можешь это знать. Но сама как считаешь? Чем это может кончиться?» «Они не умрут», — уверенно заверила маг. «И уродами, как те монахи, не будут. Но ни у Трана, ни у Жако нет и никогда не было капли дара. А тут вдруг пыль. Подожди!» — попросила подругу Алика, собиравшая свой мешок у окна. «Если бы у ребят был талант к магии!» «Что бы произошло?» «Он усилился бы». Мак пожала плечами, будто говорила об очевидном. «Тогда теперь просто есть вероятность, что этот дар может появиться», предположил Дюк. «Не появился», с досадой отозвалась Мэл. «И вот это пугает. Пыль в них. И что-то из нее должно получиться. А этого нет». «А если их к лекарю?» Подал Роже идею. «Регина!» обрадовалась девушка. Точно. Я-то по боевой магии больше. А она может помочь. Да и вообще она живет тут. Ее земля, ее магия. Точно должна что-то об этой местной пыли знать. Роже? Алика посмотрела на кузена. Наверное, зря мы забыли заехать в горшни. Нет. Подумав, решил герцог. Паук опаснее. Я отошлю Жуля в деревню. Пусть приведет ведьму в Дейн если она сама уже не идет туда, напомнил Дюк, или вообще не бежит просто за нами. Местные брешут много, но вроде бы они и не врали. Тогда, если странным и Жаку плохо, Регина сама появится». «Логично», – кивнул Ренар и посмотрел на мага. мэйли что скажешь?» «Думаю, это верно», – решила девушка. «А в замок надо. Я ночь у них в костях. Надолго запомню. Как и командир. Очень рассчитаться хочется.